Следователь Зимин внимательно изучил всю информацию по использованию крови от трупов, которую насобирала Лилия Лаврова. Получалась какая-то чушь. В современной медицине никто такую кровь не собирал. Метод этот считался устаревшим вот уж лет 50. Но раньше им лечили самые разные заболевания. Сбрасывать со счетов историю о том, что кто-то решил заняться самолечением и таким образом добывает за раз до двух литров не сворачивающейся крови, было нельзя. Поэтому Зимин, заручившись разрешением областного министерства здравоохранения, отправил оперов участвующих в расследовании системно отрабатывать все городские поликлиники. Перечень болезней, которые в середине прошлого века лечили переливанием Фибриналлизированный крови оказался довольно расплывчатым, а следовательно, обширным, так что список фамилий Пух словно на дрожжах. Сначала из этого списка хотели вычеркивать детей женщин и слишком возрастных пациентов, которые чисто физически были не способны на то, чтобы лишить жизни взрослого мужчину. Однако по здравому размышлению решили этого не делать. Ведь преступление могли совершить не сами пациенты, а кто-то из их родственников, решивших, что чужая кровь это панацея. Особенное внимание уделялось тем пациентам, кто не мог смириться с диагнозом, требовал от врачей немедленного улучшения и настаивал на использовании все новых и новых методов лечения. Таких было вполне достаточно. Списки И более узкие и широкие сверялись с перечнем родственников и знакомых всех трех жертв. Как-то же преступник выбрал среди всех жителей города именно их? С первой группой крови, а значит, мог хотя бы отдаленно, но все таки знать всех троих. За три дня работы перелопатили огромное количество информации, но результат не радовал точнее, разумеется, среди огромного числа пациентов с подходящими диагнозами в маленьком городе нашлись знакомые трех потерпевших. Но у всех из них на момент убийства было алиби, да и каждый пересекался в своей жизни только с одной жертвой, будучи незнакомым с остальными двумя. Старший лейтенант Константин Малахов, назначенный ответственным за это направление, концу третьего дня практически пал духом, чувствуя себя Сизифом, поднимающим в гору огромный камень, норовящий погрести его под собой. Но тут ему явился ангел. В роли такового выступила свидетельница по убийству в сквере у гостиницы Анна Беседина, позвонившая лейтенанту Малахову по предусмотрительно оставленному им телефону и напряжённым голосом сообщившее, что у нее есть некая информация, которая может иметь отношение к делу, а может и не иметь, уточнил Константин, который умел вычленять главное. Да, честно призналась свидетельница. Возможно, я все это придумала, но мне кажется, что когда речь идет о таких важных вещах, как расследование убийства, лучше сказать глупость, Чем промолчать о важном. С этим постулатом Костя согласился. Тем более, что на месте преступления и позже, когда она приходила в отдел давать показания, свидетельница ему понравилась. Маленькая, хрупкая и вся какая-то ладная. У нее было миловидное лицо с огромными глазами, такими темными, что они казались омутами. Выражение этого лица Летенант Малахов охарактеризовал бы как независимой. Он знал, что свидетельница Беседина живет одна, работает фотографом, хотя имеет высшее юридическое образование. На взгляд Кости это казалось странным, потому что людей всех творческих профессий он не понимал и слегка побаивался, в глубине души считая бездельниками. Однако девушка производила впечатление вполне вменяемой и явно состоятельной. Джинсы и майки у нее были весьма приличных фирм, так же как и обувь. Его наставник и любимый шеф Дмитрий Воронов всегда учил Костю обращать внимание на подобные мелочи и заставил неплохо в них разбираться. Рюкзачок у свидетельницы тоже был кожаный, фирменный и весьма недешёвый. Так что то ли она хорошо зарабатывает на своих фотографиях, то ли у неё богатые родители, то ли есть человек, который за всё это платит. На определённых условиях, разумеется. На этой мысли настроение у старшего лейтенанта Малахова заметно испортилось. Что-то вспомнившую свидетельницу Он пригласил зайти в отделение. Она замялась и как-то само собой получилось, что Константин пообещал вечером после работы заехать к ней домой, чтобы поговорить о терзающих ее сомнениях за чашкой чая. Он искренне надеялся, что к чаю будет прилагаться еще и бутерброд, потому что за всеми своими бесконечными делами закрутился и не успел днем поесть. К чаю прилагались и бутерброды с сёмгой и копченой колбасой, и маленькие пирожные корзиночки, и сам чай был таким, какой Костя любил с детства, очень горячим, благоухающим листьями смородины, крепким, сладким и с лимоном. Так заваривала чай Костина бабушка. И больше он не встречал ничего подобного ни в одном знакомом доме а у Анны Бесединой вот встретил. Меня моя бабушка так научила чай заваривать, серьезно поведала она, когда он высказал свое удивление ее чайным мастерством вслух. Меня все детство к ней в деревню отправляли на лето, и там мы с ней по вечерам всегда пили чай. Особенно я любила чаевничать после бани. но ну и в обычные дни она не ленилась священно действовать над заварочным чайником. А Я смотрела и училась. Мама моя эту науку так и не освоила, а я смогла. Мысли, что у них были похожие бабушки, которые очень любили чай, почему-то вселила в уставшего за день Константина бодрость. Кроме того, в квартире, где он сейчас находился, ничто не указывало на наличие в жизни Анны Бесединой какого-то мужчины. Типичная холостяцкая квартира, хоть и женская. У Малахова на такие вещи глаз тоже был намётанным. Небольшая двухкомнатная квартира располагалась в многоквартирном доме, соседнем с гостиницей, в сквере, которой произошло одно из преступлений. Малахов помнил, что несколько лет назад именно в этом доме, только в соседнем подъезде, были обнаружены два мумифицированных трупа, но к тому расследованию он отношения не имел. Да, Анна Беседина явно не нуждалась в деньгах. Ремонт в квартире был сделан качественный, мебель тоже выглядела не а уж количество всяческой техники и вовсе вызывало трепет. Одних только фотоаппаратов Малахов насчитал четыре не считая двух больших компьютеров, яблочного моноблока и ещё одного с огромным экраном, большого профессионального принтера и ещё каких-то приспособлений, назначения которых он даже не знал. Выгодное выходит дело, работать фотографом. Свой не очень приличный вопрос он задал вслух. Не жалуюсь, коротко ответила хозяйка. Но я долго к этому шла. Делала себе имя и среди заказчиков, и в крупных фотобанках, и стоках. Это нелегко зарекомендовать себя настолько, чтобы с тобой сотрудничали мировые журналы и крупные рекламные компании. Но я хотела этого и добилась. А Юр факт тогда, зачем закончили, спросил Костя, откровенно ею любуясь, когда Анна говорила о своей работе. У нее горели глаза, и отблески этого внутреннего огня, кажется, очень горячего, ложились тенями на лицо, делая его еще выразительнее. Ему вдруг стало интересно, как оно меняется, когда эта девушка занимается любовью. От этой внезапной мысли ему тут же стало неловко. Жаркое пламя залило лоб, шею и щеки. Но собеседница, казалось, ничего не заметила. Родители хотели, просто ответила она. После школы папа настоял, чтобы я пошла в юридический, а мне не хотелось ругаться. Да и понимала я, что образование не может быть лишним, тем более такое академическое. Но исполнив их мечту, я отправилась воплощать свою. "Здорово", искренне сказал Костя. Ладно, Анна, давайте перейдём к делу. Что вы хотели мне рассказать? Она на мгновение посмурнела. Видно было, что заколебалась говорить или нет. Интересно, что же такое важное она знает? Женщинам этого типа, смелым и решительным, редко что-то кажется. Раз она считает, что информация заслуживает внимания, значит, так оно и есть. Понимаете, Константин, некоторое время назад, месяца три, наверное, если точнее, я прочитала в интернете о том, что в Великобритании недостаток доноров. Так, Костя стал слушать внимательно, потому что слово донор сейчас имело самое непосредственное отношение к тому, чем он занимался. вот только причём тут Великобритания? В общем, мне попалась на глаза переводная статья под заголовком Сорокалетняя британка может ослепнуть без мужской крови. Суть её в том, что некая женщина страдает неизлечимым заболеванием, которое называется синдром Шогрена. Это аутоиммунное заболевание, при котором поражаются экзокринные железы: слюнные, потовые, сальные и в том числе слёзные. Глаза не увлажняются, и на этом фоне теряется зрение. Единственным спасением от полной слепоты является сыворотка, которую делают из крови мужчин. У них она более богата плазмой и тромбоцитами, поэтому женская кровь не подходит. Однако число мужчин-доноров в Англии резко снижается. Никто не хочет сдавать кровь, поэтому сыворотки для этой больной англичанки стало не хватать. Статья содержала призыв становиться донорами. Но в нашем случае интересно не это. В нашем случае интересно то, что кому-то, имеющему такое же заболевание, может срочно требоваться значительное количество лечебной сыворотки, и этот кто-то может пытаться раздобыть кровь самостоятельно, воскликнул Малахов. Он точно помнил, что в перечне болезней, по которым они отбирали пациентов, кандидатов, в подозреваемые никакого синдрома Шограна не было. Константин вообще впервые слышал о такой болезни. Как вы говорите, называлась статья? Анна уточнила название, и Костя вбил его в интернет, вывел статью на экран и прочитал с нескрываемым интересом. В принципе, его собеседница изложила все достаточно близко к тексту. Интересно. И почему никто из медиков не назвал именно это заболевание? Россияне им не страдают, в их городе нет таких пациентов. А сколько еще потенциально важного они могли упустить при таком подходе? Спасибо, вам, Ваманя, сказал Константин с чувством в голосе. Вы нам очень помогли. Это действительно важная информация. Правда? Она так обрадовалась, что он даже умилился этой искренней, почти детской реакции на похвалу. А я думала, что вы поднимете меня на смех. Даже подруге не стала рассказывать. Она у меня такая серьезная. если припечатает словом, потом долго отходишь. Но Толик велел не стесняться и сообщить в полицию. Вот я вам и позвонила. Толик. Настроение у Константина начало портиться. Да, это мой друг, ещё с детских лет. Мы сначала в школе вместе учились, потом в институте. Это с его собакой я гуляла, когда труп нашли. А Толик ваш где был? Почему позволил, чтобы вы ночью по тёмным улицам ходили? На свидании. Или нет, на свидании он был до этого. А в ту ночь к родителям поехал за город. У него бабушка заболела. На свидании? Старший лейтенант Малахов решительно ничего не понимал. Свидетельница вдруг засмеялась, словно хрустальные бусинки по полу рассыпались. Видимо, поняла, что вызывает столь явное недоумение гостя. Нет, мы не пара. Мы действительно просто друзья. Поэтому свидание Толика ко мне никакого отношения не имеет. А за собакой я приглядываю по товарищески. Впрочем, я вам об этом уже рассказывала. Той ночью, когда вы приехали по вызову и меня опрашивали. Вас следователь опрашивал, а не я, буркнул Костя, чувствуя, что настроение, пожалуй, и не портится вовсе. Кто бы вам ни посоветовал, вы поступили совершенно правильно. Понимаете, Костя, дело в том, что это еще не все. В ту ночь, когда произошло убийство, Я видела странную женщину. Она ночью шла по совершенно пустынной улице с бидоном. Бидоном? Да, у моей бабушки такой был. С ним ходили за молоком. И у моей бабушки бидон был тоже. Очередное житейское сходство наполнило старшего лейтенанта Малахова энтузиазмом. все таки свидетельница очень ему нравилась. Очень. Только в нашей семье разливное молоко не покупали, а с бидоном ходили за квасом. Вот она несла именно такой бидон, литра на два, наверное. И теперь я думаю, вдруг в нем была кровь. А вы знаете эту женщину? В смысле, она вам знакома? Я не знаю, кто она и как ее зовут, но периодически вижу на улице. Она живет где-то в нашем районе. У неё очень запоминающаяся внешность. Очень красные глаза, изъеденные уголки губ, сухая бледная кожа. И еще ходит она как-то странно. Движения такие ломанные, как будто у нее с суставами что-то или с костями. Она очень неприятная на вид. И каждый раз, как я ее встречаю, со мной происходит что-то неприятное. То я ногу подверну, то труп найду. А как-то карточку банковскую потеряла. Просто вестник несчастий какой-то, а не женщина. Думаю, что по такому описанию найти ее будет нетрудно». Константин допил чай и поднялся, с сожалением отмечая, что беседа со свидетельницей закончена. Я обязательно передам все, что вы рассказали следователю. И если он захочет что-то уточнить, то непременно с вами свяжется. И если вы разрешите, я тоже обязательно вам позвоню, чтобы рассказать, что мы узнали. Спасибо, серьезно сказала она. Мне очень важно знать, что преступник будет найден. То, что он сделал, это ужасно, даже если это ему было необходимо для лечения и случившийся акт отчаяния. Вы очень хорошая, Анна. «Зовите меня не предложила она. Меня все так зовут. С детства повелось. Я привыкла и пугаюсь, когда меня называют полным именем. Есть в этом что-то официальное. А мы же сейчас не на допросе. Хорошо, Нюся», — улыбнулся Костя, просто физически ощущая, как за спиной у него вырастают крылья. «Еще раз спасибо вам и до встречи. О том, что он узнал от беседы, Константин Малахов доложил следователю Зимину по телефону, решив не дожидаться утра. Информация казалась ему важной. Земин выслушал внимательно, не перебивая. Хмыкнул, когда Костя закончил. По опыту старший лейтенант Малахов знал, что это хмыканье может означать что угодно: от крайнего скепсиса до полного одобрения. Очень сухие красные глаза, изъеденные уголки губ, бледная практически пергаментная кожа, странная походка, скованные, ломанные движения. а ты знаешь, чей портрет сейчас описал?" спросил голос в трубке. "Нет, я никогда не видел никого похожего", признался Костя. "А я видел. Более того, разговаривал с этим человеком в своем кабинете. Под описание данной беседы, как нельзя лучше подходит бывший директор картинной галереи Арина Романовна Морозова. Малахов длинно присвистнул. Не свисти, удачу спугнешь, Потому что если твоя свидетельница не ошиблась и не выдает желаемое за действительное, В момент убийства Тимофея Лопатина неподалеку была давняя добрая знакомая Алексея Гольцова, у которой явные проблемы со здоровьем. Ты завтра с утра проверь, не пересекалась ли она хоть как-то с Иваном Дубининым тоже. Ладно, порою, пообещал Костя. Эта работа не заняла у него много времени. Уже в десять часов утра Старший лейтенант Малахов докладывал следователю Зимину, что родная тетка Дубинина приходилась Арине Морозовой, соседкой по дому, и частенько захаживала к той на вечерний чай. Таким образом, связь между тремя потерпевшими сводилась к бывшей директрисе картинной галереи, и у следствия в связи с этим возникали к Арине Романовне новые вопросы. Зачем она отправилась на похороны Тимофея Лопатина, Нюся не знала. Какая-то неведомая сила погнала ее на отпевание, хотя подобные мероприятия и царившую на них атмосферу она терпеть не могла. Почему-то ей казалось важным проститься с человеком, чье тело она нашла в кустах. Обстановка в кафедральном соборе, разумеется, была гнетущая. Особенно не было жалко маму погибшего, которая плакала на навзрыд, прижимая к себе девушку, сестру Тимофея. А вот невеста погибшего выглядела каменным изваянием, на неподвижном, словно замерзшем до состояния льда лице ни слезинки. Прямая спина, немного вздернутые, словно зажатые бесконечным горем плечи. Вид у неё был при этом решительный, как будто девушка поставила перед собой какую-то цель, с твёрдым намерением идти к ней до конца. Народу собралось не очень много: коллеги по работе, человек пять, три одноклассника, несколько подруг мамы погибшего. Вот, пожалуй, и всё. Нюся вдруг физически ощутила всю несправедливость происходящего. Неправильно это. Когда молодой, здоровый, полный жизни человек, строящий планы по созданию семьи, вдруг умирает из-за того, что какому-то чудовищу понадобилась его кровь. В том, что убийца чудовище, Нюся даже не сомневалась. Она вышла из храма и присела на скамеечку под раскидистой яблоней. Вокруг валялись яблоки, прозрачные с розовым бочком. Год в этом году выдался яблочным. Они были повсюду, и на базаре продавались засущие копейки. Нюся вдруг подумала, что, наверное, надо купить и испечь шарлотку с корицей, чтобы в доме вкусно запахло надвигающейся осенью. Лето, за минувшую неделю, постепенно сдавало свои позиции. Дождей по-прежнему не было. На изнуряющее, нехарактерное для августа жара спала, разрешив дневному воздуху прогреваться градусов до двадцати, не больше. Яблоки на зеленой траве выглядели так заманчиво, что Нюся дошла до машины, достала кофр с фотоаппаратом, который всегда возила с собой, и начала самозабвенно снимать. В объектив ее камеры попадала то кладбищенская ограда с наколотым на острие пики уже пожелтевшим листом, то россыпь яблок вокруг узловатых выступающих из земли корней, то бабочка, расправившая крылья, на шершавой коре ствола, то муравей, деловито тащивший соломинку и петлявший среди трещин на асфальте. Она так увлеклась своей лучшей на свете работой, что опомнилась только когда из ворот храма выехал катафалк, а за ним потянулась небольшая вереница машин. Значит, служба закончилась. К лавочке, на которой недавно сидела Нюся, подошла женщина средних лет. Тяжело плюхнулась на скамейку, стянула с головы платок, протёрла им лицо. Дышала она тяжело и с под свистом. Кажется, Нюся видела её в храме во время отпевания. Может, вам воды? спросила она участливо, подойдя ближе. Она видела, что женщине нехорошо, а вода была у неё в машине. Да, если можно. Женщина смотрела благодарно. Таблетку приму. Давление у меня поднялось от всего этого. Так, Светочку жалко, что сердце кровью обливается. Любимый сын. Неправильно это, когда родители переживают своих детей. Светочкой, видимо, звали мать Тимофея Лопатина. Нюся сходила к машине и вернулась с бутылкой воды и бумажным стаканчиком, которые всегда возила в багажнике. Вы родственница? Нет, подруга Светочки. Со школы дружим. Я и на кладбище хотела поехать И её поддержать. Да боюсь, не по силам мне это. Лучше вечером зайду. Это самое ужасное время, когда все расходятся, а человек остаётся один на один со своим горем. А вы Тимофею, кто? Я вас в церкви видела. Никто, призналась Нюся. Так получилось, что именно я Нашла его в сквере. Почему-то мне показалось важным сегодня тут быть. Не знаю почему. А что тут знать? По-человечески поступили. Значит, душа у вас есть. Душа это же очень важно. Сегодня в охоте за материальными благами об этом многие забывают. Тимоша, кстати, тоже забыл про душу. Вот что я скажу. Тимоша А, видимо, незнакомка на правах старой подруги его матери, так называла Тимофея Лопатина. А почему вам кажется, что он забыл про душу? машинально спросила Нюся. Не то чтобы ей было очень интересно, но раз уж завязал разговор, значит, его нужно продолжать. Женщина достала из сумочки какую-то таблетку, запила её предложенной Нюсе водой, потом сделала ещё пару глотков. И закрыв глаза, подставила лицо солнцу. Хорошо, сказала она. Даже удивительно, что в самых печальных обстоятельствах может быть хорошо. Так уж человек устроен, что умеет выискивать моменты для радости и удовольствия даже посреди боли и слёз. И это правильно. Иначе жить было бы совсем невозможно. А что касается Тимошиной души, вы знаете, девочка, в какой-то момент ее начала разъедать зависть. Зависть она же хуже ржи, ничего не оставляет после себя, все превращает в труху. Зависть? растерянно переспросила Нюся. Признаться, она ничего не понимала. Ну да, Тимоше, чтобы заработать, приходилось пахать чуть ли не в три смены. Руки у него, конечно, были золотые, его клиенты ценили, и начальство тоже. Но на нём мать с сестрой были. Обе сёстры в больнице. Какая уж там зарплата? А он жениться хотел, квартиру купить, машину. Вот и злился на тех, у кого деньги изначально имелись и ничего-то делать не надо, потому что ты уже с золотой ложкой во рту родился. Отнять и поделить, машинально сказала Нюся. Вы извините, но мне всегда притеили такие мысли. От них, знаете ли, революции случаются. Да, одним людям везёт родиться в богатой семье, но с них и спрос, как правило, больше. Бизнес-империями надо уметь управлять. Иначе легко профукать всё, что родители создавали. А для этого способности нужны. Говоря это, она вспомнила несчастного Толика, которого отец гнобил ужасно, пытаясь сформировать из сына толкового управленца, но при этом не доверяя ни одного самостоятельного действия. Такое количество унижений, как младшему Балонину, мало кому доставалось, а всё потому, что Сергей Борисович настоящий семейный деспот, и никто в семье не осмеливается ему перечить. И вот И получалось, что Толик, сидя старшим менеджером в фирме отца, ни карьеру сделать не мог, ни на вольные хлеба уйти. Вера в собственные силы у него была уничтожена на корню, и он искренне считал, что ни на что годное без отца не способен. Как-то еще будучи студентами, Они оказались в загородном доме Балониных, на каком-то семейном торжестве. И Сергей Борисович, будучи не в духе, так прилюдно унижал жену и сыновей, что Нюся не выдержала, встала из-за стола и ушла в кухню, потому что слушать всё это было просто не в состоянии. Она тогда спросила у Ирины Геннадьевны, почему та терпит подобное обращение, А та горько улыбнувшись, сказала, что просто привыкла. Да и идти ей некуда. Если в своё время из-за двух сыновей на руках не ушла, то сейчас, под надвигающуюся старость, и вовсе бессмысленно дёргаться. Ни жилья у неё своего, ни денег, ни профессии, ни привычки отвечать за свою жизнь. И вот как такому завидовать? Да ни за какие деньги подобное счастье не нужно. Гораздо лучше, когда ты сама себе хозяйка, или хозяин своей собеседнице Нюся так и сказала. Так я ведь согласна, закивала та. И Светочка тоже. Это у Тимоши совсем голову снесло на том, что одним всё, а другим ничего. Уж сколько мы с матерью ему твердили, что для того, чтобы чужую тарелку сладкой считать, из неё сначала поесть надо. Да куда там. Ладно, девочка, заболтала я тебя совсем. Кажись, отошла я малость. Пойду потихоньку. Она тяжело поднялась со скамейки и пошла по дороге. Нюся проводила ее взглядом и, не сдержавшись, сделала кадр. Пожилая женщина, бредущая по кружевной тени листвы в лучах августовского солнца. Она поснимала еще немного, получая удовольствие и от процесса, и от предвкушаемого результата. Сегодняшняя серия снимков, слитая в фотобанк, должна была принести очень даже неплохой доход. Вот и хорошо. По крайней мере, не приходится никому завидовать. Не грузила кофр в машину, когда позвонил Толик. Если ты опять хочешь сбагрить мне своего пса, То даже не думай, начала она вместо "здравствуй". "Я же обещал, что больше не буду", возмутился друг юности. "Я звоню пригласить тебя в субботу в Подкаминское. Мы с Ильей решили покататься на вездеходах. Он арендует, а я отцовский возьму". Илью звали близкого друга Толика, которого Нюся, разумеется, хорошо знала. "Поехали", поразмыслив, согласилась она. Когда они зимой катались там же в Подкаминском, где жили Балонины старшие на снегоходах, она наделала кучу классных снимков, которые у нее раскупили для рекламы под ноль. Пожалуй, сейчас можно будет повторить зимний успех. А отец разрешит взять свой вездеход? А почему нет? удивился Толик. Он так-то у всей семьи в пользовании, а сам он практически никогда на нем не ездит. Вышел уже из этого лихого возраста. Сергею Болонину был 51 год, и выглядел он существенно моложе своей жены-ровесницы, потому что в отличие от нее следил за собой. Носил молодежную стрижку, тщательно брился, посещал спортзал дважды в неделю, каждое утро проплывал обязательную дистанцию в домашнем бассейне пользовался услугами массажистов и косметологов. Так что насчет возраста Толик был неправ. В выходные они отправились в Подкаминское. Ехали на машине Толика, хотя Юся и предлагала, что доберется самостоятельно. Зависеть от компании ей не хотелось. Да брось ты, вместе веселее, отмахнулся Толик. Часов восемь, будь готова. Мы с Лёхой за тобой заедем. Восемь, разумеется, превратились в 9, но Нюся даже не сомневалась, что так будет. Её друг никогда не отличался пунктуальностью. Толик был за рулём, Илья на переднем сиденье. Задние отдали в полное распоряжение Нюси и Тобика, которого взяли с собой. Нюся считала, что это неправильное решение, но говорить об этом вслух не стало. В конце концов Толик уже взрослый. Наверное, знает, что делает. Через сорок минут он загнал свою машину в родительский двор и, не заходя в дом, направился в пристройку к гаражу, в которой и хранились вездеходы и снегоходы. "Я вас на трассе жду", крикнул Илья. Гоночная трасса, специально подготовленная для таких увеселений, находилась на окраине Подкаминского. Пешком до неё было минут десять, не больше. Нюся осталась ждать Толика. Тащиться до трассы пешком ей не хотелось. Уж лучше проехаться на вездеходе, а потом предоставить мальчишкам развлекаться, а самой погрузиться в работу. Да и за собакой придётся присматривать. И зачем только Толик потащил его с собой? Лениво наблюдая, как её друг выкатывает наружу вездеход, и проверяет колеса, она пропустила момент, когда в открытые ворота въехала машина Сергея Балонина. И обернулась на звук его голоса только тогда, когда он был уже совсем рядом. "Здравствуй, Анна". "Здравствуйте, Сергей Борисович", поздоровалась она машинально отметив, что Балонин старший явно не в настроении и не собирается этого скрывать. Щелкнув сигнализации, он широкими шагами проследовал в дом. Нюся подошла поближе к Толику. Твой отец приехал. Ну и что? не понял тот, видимо, из спортзала вернулся. А то, что, судя по выражению его лица, тебе сейчас мало не покажется. Да брось ты нагнетать, отмахнулся Толик. Бери собаку под мышку и садись. Поехали. Сейчас я только гараж закрою. Он повернулся, закрывая створки гаражных ворот и запирая их на замок. Нюся поймала послушную собаку, взгромоздилась на заднее сиденье, придерживая одной рукой Тобика, а другой кофр с фотоаппаратом. Дурацкая затея, если задуматься. Но с другой стороны, почему бы и не погонять адреналин в крови? Анатолий Прогремевший над ухом голос был подобен грому с ясного неба. От дома к лужайке перед гаражом широкими шагами шел Сергей Балонин. Лицо его было перекошено. "Да, папа. Ты не Какого хрена ты распоряжаешься тут, как будто это тобой куплено? Я разрешал тебе брать вездеход сегодня". Нюся невольно съежилась и втянула голову в плечи. Что ж, она предупреждала, что Сергей Борисович не в настроении. Волен же был толик ее не слушать. Папа друг выглядел ошарашенным. Почему я должен был спрашивать твоего разрешения, если мы с братом всегда берем его, когда хотим покататься? Потому что все, что есть в этом доме, куплено мной. На мои деньги. Это все моё, а вы куча жалких нахлебников, которые умеют только спускать деньги и прожигать жизнь. Почему ты вообще сегодня здесь? Я, кажется, в пятницу велел закончить сверку товарных остатков. Я почти закончил. В понедельник будет готово. В понедельник? А работать по субботам? Тебе уже что, западло?» Белая кость, барский сынок. Между прочим, наша сеть магазинов работает без выходных. Так что было бы неплохо контролировать процесс и по субботам тоже. Почему я не брезгаю заниматься делами, не глядя на календарь? Ты понимаешь, что так и останешься никчемным бездельником, если не начнешь прикладывать хотя бы минимум усилий. Тебе 26 лет а ты всё такой же придурок, каким был в 14. Еще и кабыздоха своего с собой притащил. Я же тебе говорил, чтобы этой твари в моем доме не было. Я ему ноги когда-нибудь повыдергиваю. Спасибо, папа. Мы, пожалуй, поедем. Толик взгромоздился за руль вездехода, тронул его с места, не обращая внимания на крики отца за спиной. Где оскорбления перемежались с матом, присутствие Нюси Сергея Борисовича не останавливало. Спина друга, к которой Нюся прижалась, чтобы не упасть, словно окаменела, и она сейчас была очень рада, что не видит его лица. Нельзя так с людьми. Нельзя. В молчании они доехали до трассы, где их уже ждал взявший вездеход в аренду Илья. «Вы чего такие мрачные", спросил он. "Ничего. Отцовское благословение перевариваем", ровным голосом ответил Толик. "Нюся, слезай. Мы сейчас пару кругов на скорость сделаем, а потом я тебя покатаю". "Спасибо, я уже накаталась", ответила Нюся, настроение которой непоправимо испортилось. Такой эффект встречи с семьёй и друга производили на нее практически всегда. и Нюся каждый раз зарекалась ездить в Подкаминское, но потом забывала о своем намерении. С тобиком на поводке она отошла в сторону, привязала собаку к ограждению трассы и достала фотоаппарат. Через пять минут она уже не думала ни про Сергея Балонина, ни про испортившееся настроение. Азартно щелкая пролетающие мимо вездеходы и людей вокруг. Работа лучше всего отвлекала Анну Беседину от неприятных мыслей. Подогнанная мамой клиентка, представившаяся Мариной Лукьяновой, оказалась заплаканной девушкой, на пару лет старше самой Насти. Выглядела она так, как и должна выглядеть менеджер по продажам фирмы, торгующие строительными материалами и сантехническим оборудованием. Все эти девушки, по настинным наблюдениям, были похожи друг на друга. Искусственные ногти, длинные и очень густые накладные ресницы, высокий хвост из нарощенных волос, немаркие чёрные брюки и белая рубашка. Офисный дресс-код. На неё даже смотреть было скучно, не то что общаться. Офисная серая мышка, планирующая тихое семейное счастье с простым и добрым Тимофеем Лопатиным, чинившим машины в автосервисе. Вся их потенциальная будущая жизнь была бы тоже совершенно ясна и понятна, как на ладони. Завс с белым платьем и лимузином, голуби и фотосессии, покупка квартиры в ипотеку, рождение двух детей. Платы за детсад, выкраивание денег на отпуск на юге, и то не каждый год. Дорого. В этих планах еще значилась обязательная родительская дача по выходным, потому что надо помогать с урожаем. Да и свои овощи и закрутки к столу существенно облегчают жизнь. Редкие шашлыки все на той же даче. Расстройство, что снова нужны новые ботинки детям. Потому что из старых они за лето выросли. Вечернее обсуждение на что копить вперед, на робот-пылесос или новый холодильник. Наверное, в этой простой, размеренной и предсказуемой жизни крылась своя прелесть, тем более что обрывать любые надежды на нее таким жестоким способом, как убийство, несправедливо. Именно поэтому Настя смотрела на сидящую перед ней девушку с жалостью и сочувствием. Та мечтала жить именно так, с ипотекой и бюджетом от зарплаты до зарплаты. И вот синица, которая была почти в руках, свернули шею, оставив ни с чем. Трудно в 28 начинать выстраивать мечту сначала. Итак, чем я могу вам помочь, спросила она визитершу, сидевшую на краешке офисного стула и теребившую в руках стянутый из шеи шёлковый платочек. ДешОВенький, конечно. Понимаете, мне нужен представитель, который бы от моего лица писал различные заявления и оббивал пороги в полиции, начала Марина горячо. Меня они даже слушать не хотят, сыплют какими-то юридическими терминами, а я в этом ничего не понимаю. И мама Тима считает, что я всё себе придумала и никак не хочет мне помогать. Она считает, что я тревожу Тима там на небе. Но я уверена, что я права, понимаете? Признаться понимала Насте не очень. Она помнила, что мама говорила, будто это Марина считает, что убийство Тимофея Лопатина было не случайным. Что ж, маловероятно, конечно, но чего только в жизни не бывает. Поэтому гостью следовало в первую очередь внимательно выслушать, чтобы понять, что именно ей известно. Расскажите мне всё, что вы знаете, мягко успокоила её Настя. Я даже не знаю, с чего начать. Наверное, с того, что я всегда мечтала отправиться в свадебное путешествие на Мальдивы. У меня в голове была эта картинка: голубой океан, белый песок, бунгало на сваях, из которых можно прыгать прямо в воду. Хотя нет, это всё неважно, наверное. Настя усмехнулась. Что ж, кроме ипотеки и родительской дачи, в будущей семейной жизни ещё рисовались Мальдивы. Неплохие запросы у невесты простого автомеханика. Вы просто рассказываете, повторила свою просьбу она. Я сама решу, что важно, а что нет. Мы с Тимофеем встречались почти два года. Марина хотела заплакать, но сдержалась. Только губу на мгновение прикусила и тут же продолжила. Я как-то показала ему картинку из журнала реклама тура на Мальдивы. Мол, я понимаю, что это невозможно, но как бы я хотела, чтобы в моей жизни было такое незабываемое приключение. Он тогда ничего мне не ответил, но, как я поняла позже, запомнил Некоторое время назад, наверное, за месяц до того, как его убили, а может, недели за три, он вдруг сказал мне, что скоро у него будет много денег. Я удивилась, потому что никаких предпосылок к этому не было. Спросила полушутливо, что он нашёл, клад или новую работу. А он ответил, что нашёл золотого тельца и добавил: "Так что увидишь ты свои Мальдивы, я тебе обещаю". Вы так и не поняли, что он имел в виду. Нет. Скорее меня волновало, что он намерен сделать мне предложение. Я же рассматривала сказочное путешествие именно как свадебное и поняла, что он готовится к помолвке. Признаюсь, я давно ждала от него именно тех слов, которые сделали бы меня самой счастливой, и не понимала, почему он тянет. Мы любили друг друга, Тимофей часто бывал у меня дома и наладил прекрасные отношения с моей мамой. и Я с его мамой была знакома, так что всё шло к тому, оставалось только снять квартиру, чтобы не жить с родителями. Вы это обсуждали? Девушка покачала головой и снова закусила губу. Нет. Мне казалось неправильным поднимать такой разговор первый. Это бы выглядело как будто я напрашиваюсь в жёны. А он никак не делал решительного шага. Тот разговор про скорую поездку на райские острова был самым первым, поэтому я так из-за него и разволновалась. Где он собирается взять деньги, я так и не поняла. У Тимофея спрашивать не решилась. Сейчас понимаю, что напрасно. Но я думаю, что именно из-за этих денег его и убили. Понимаете? Утверждение было довольно спорным. Лопатин сумел раздобыть сумму, достаточную для свадебного тура на Мальдивах. И из-за этого его убили, или только собирался это сделать, и его вывели из игры, чтобы не платить. Каким именно образом собирался разбогатеть автомеханик? Угнать машину клиента, перейти на другую работу, кого-то шантажировать или попросту ограбить? по-любому за такое довольно редко убивают. "Свои сомнения", Настя озвучила вслух. Сидящая напротив неё Марина поникла. "Вот ты в полиции мне сказали то же самое. Возможно, они правы, и вы тоже. Но мне очень нужно, чтобы они во всём разобрались. Это же правильно разобраться". С этим утверждением Настя была согласна. Скажите, Марина, может, у Тимофея в последнее время появились какие-то новые знакомые? Если он нашёл какой-то способ заработка, то должны быть люди, которые с этим связаны. Да, я понимаю, что вы имеете в виду. Девушка наморщила лоб, размышляя. Но мне кажется, что нет. Всё шло как раньше. У Тима был раз и навсегда установленный распорядок дня. Если он работал в первую смену, то утром вставал, завтракал и ехал на работу к восьми часам, освобождался в четыре, но оставался ещё на некоторое время. Во-первых, чтобы заработать побольше, а во-вторых, он всегда забирал меня с моей работы, а я заканчиваю в шесть, так что ему всё равно приходилось ждать. Иногда, если заказов не было, он просто приходил и сидел у меня, конечно, Но чаще предпочитал что-нибудь отремонтировать, потому что деньги сами себя не заработают, так он всегда говорил. Летом после работы мы шли погулять, зимой иногда в кино, иногда ко мне, иногда к нему. Если у кого-то из друзей была пустая квартира, тогда туда. Ну, вы понимаете. Она слегка покраснела. Настя, разумеется, понимала. Двум взрослым людям, знакомым два года, нужно было периодически где-то уединяться, что крайне непросто, когда оба живут с родителями. Настя возблагодарила Бога, что её Денис не имеет таких проблем. И с самого начала их отношений она могла, когда заблагорассудится, приезжать в его квартиру, сначала съёмную, потом в родительскую то, что освободило его, вышедшая замуж за богатого предпринимателя сестра. А когда у вашего молодого человека была вторая смена, спросила она у смущенной Марины. Тогда он с утра высыпался как следует. Он вообще любил поспать, потом делал какие-то дела по дому, если мама его просила, мог в магазин сходить за чем-нибудь тяжелым, картошкой, например, потом обедал и ехал на работу. Вторая смена у него была с часу до девяти. После этого он часто возвращался прямо домой. Это если уставал сильно, а если нет, то ехал ко мне. Мы ужинали или опять же в кино ходили на вечерний сеанс или дожидались, пока моя мама уснёт. Она рано ложится. Тут Марина снова покраснела. Получается, что в тот день, когда Тимофея убили, у него была вторая смена. Спросила догадливая Настя, стараясь не замечать смущения собеседницы. Да. Он приехал ко мне без четверти десять. Я его покормила ужином, мы поговорили немного, а часов в одиннадцать, убедившись, что мама спит, уединились в моей комнате, а потом он ушёл, где-то в начале первого. Так, Нюся говорила, что Тобик запросился в туалет в половине второго ночи. Пока она оделась и вывела пса во двор, пока они дошли до сквера, минут десять прошло точно, а то и пятнадцать. То есть с того момента, как Тимофей ушёл от своей невесты, прошло полтора часа. Даже с учётом, что убийце тоже понадобилось время, всё равно что-то не сходилось. "Вы в каком районе города живёте, Марина?" спросила она. "В Заречье". И как Тимофей от вас добирался? В первом часу ночи автобусы уже не ходят. Обычно он старался успеть на последний автобус, но в тот вечер задержался. Она опять залилась краской и привычно повторила своё, ну вы понимаете. Когда такое случалось, он шёл домой пешком. Такси не признавал, не хотел деньги тратить. Да уж, прижимистым парнишкой. Был этот самый Тимофей Лопатин. Настя всегда скрядность считала одним из самых отвратительных мужских качеств, и она была несказанно рада, что ее Денис не скуп. Она не смогла бы жить с таким человеком. И дело даже не в достатке или его отсутствии, а в жадности как черте характера, отвратительной черте. Так, вернемся к Тимофею Лопатину. Пешком от дома Марины до его дома минут тридцать 40 Тогда сходится. Он ушёл в начале первого и очутился в сквере, где встретил убийцу около часа ночи. А еще минут через сорок тело нашла Нюся. Вполне достаточно, чтобы нанести смертельный удар и аккуратно слить кровь. Кстати, для этого нужно было иметь при себе какую-то емкость. Насти не была ни брезгливой, ни излишне впечатлительной, но от представленной картины ее передёрнуло. Это ж какие нервы нужно иметь, чтобы такое сделать? Кем быть? Уж точно не человеком, а кем? Вампиром? В существовании вампиров адвокат Анастасия Пальникова не верила. Впрочем, сейчас представлялось важным совсем другое. Убитый Лопатин жил по чёткому распорядку, в котором не было места ничему и никому, кроме работы, мамы, сестрой и девушки Марины. В последние недели перед смертью он этот распорядок не менял, встречи с Мариной не переносил и никуда не исчезал. И при этом собирался получить достаточно большую сумму денег. Интересненько. На всякий случай Настя ещё раз повторила то же самое, но вслух, уточнив у Марины, так ли это. Да, так. Тут же согласилась девушка. Тим только один раз не смог встретить меня с работы, хотя в тот день у него была первая смена. Он позвонил и предупредил, что у него появилось срочное дело, поэтому он не успеет освободиться к шести часам вечера и приедет ко мне домой часов восемь. Так и получилось. Правда, появился он где-то в половине девятого. И когда это было? Дня через два после того, как он сказал мне про Мальдивы, в последних числах июля. И снова интересненько. Молодой человек говорит своей девушке, что скоро у него будут деньги на путешествие, которые она сама считает свадебным. Вскоре после этого он покупает помолвочное кольцо И говорит матери, что планирует в годовщину их знакомства сделать Марине предложение. И попутно всего на один вечер, но меняет устоявшийся график, чтобы выполнить какое-то важное дело, скорее всего, связанное с его новыми планами. Что это может быть за дело, если на него требуется всего один вечер? Точнее всего пары часов. От неожиданной мысли, пришедшей в голову, она даже похолодела. А вдруг надежды на то, что он скоро разбогатеет, Лопатин связывал с картиной Левитана в стене галереи. Она не меньше трех миллионов потянет. Вполне достаточно, чтобы сыграть свадьбу и провести медовый месяц на Мальдивах. Еще и на первый взнос по ипотеке останется. А что? Почему нет? Конечно, когда картина пропала, Тимофей еще ходил в начальную школу, но он мог откуда-то узнать о том, что в кирпичной кладке находится сокровище. Придумать план, как его достать, и той злополучной ночью, уйдя от Марины, отправиться не пешком домой, а на такси к картинной галерее, чтобы попытаться вытащить Левитана. отчего то же поехала кладка, обрушив наружный слой кирпичей. Почему бы и не от постороннего вмешательства? Да. Схема выстраивается вполне стройная. В нее укладывается и труп бывшего директора картинной галереи, который предпочел не заметить исчезновение весьма ценного экспоната. Предположим, Тимофей с сообщником не смогли достать картину, или их кто-то спугнул. Они вместе отправились к дому Лопатина. И по дороге сообщник от него избавился, как до этого убил и Гольцова. И что? Зачем при таком раскладе сливать кровь у трупов? Настя поняла, что окончательно запуталась. Ну что? Я могу на вас рассчитывать? Дрожащий голосок Марины вторгся в ее размышление. Простите, в чем? — В том, что вы будете представлять мои интересы? И добьётесь от следователя, чтобы он хотя бы проверил такую версию, не отбрасывал её с ходу. Да Насте тоже хотелось бы, чтобы Зимин её выслушал и проверил возможную связь между мечтами о богатстве Тимофея Лопатина и картиной Левитана. Уж эта мысль точно не приходила ему в голову, и будет здорово, если именно Анастасия Пальникова поможет следствию пойти по правильному пути. Это выведет ее карьеру на новый уровень. Однако Зимин, которому Настя позвонила вечером того же дня, даже слушать ее не стал. Анастасия, я отношусь к вам с большим уважением, так же как и к вашей матери. Но не лезьте вы в это дело, по-хорошему прошу, взревел голос в трубке. Мне эта Лукьянова надоела уже хуже горькой редьки. Теперь она не нашла ничего лучше, чем нанять адвоката. Я сам разберусь, кто, когда и почему убил этого вашего Тимофея. И ваши измышления на этот счет меня совсем не интересуют. Уж простите. Но картина-то в стене. Каким образом картина, найденная в тайнике, целый и невредимой, Спустя два года после исчезновения может стать причиной трёх убийств, да ещё и с элементами ритуальных, а? Я вас как юриста спрашиваю. Вы же вроде в академии на пятёрке учились, как я слышал. Настя терпеть не могла, когда кто-то высказывал сомнения в её компетентности. Михаил Евгеньевич, вы же не будете отрицать, что между всеми тремя жертвами Есть связь, спросила она звенящим от ярости голосом. Не буду, неожиданно покладисто согласился Зимин. Более того, мы эту связь, благодаря свидетельнице, обнаружившей труп Лопатина, выявили, и поверьте, к левитану она не имеет ни малейшего отношения. Выявили? глупо переспросила Настя, хотя на слух не жаловалась. Да, Вы ведь не ждёте, что я вам о ней расскажу. Нет, Михаил Евгеньевич. Я от вас вообще ничего не жду, ядовито ответила Настя и положила трубку. Интересненько. Если верить Зимину, то Нюся Беседина знает что-то такое, что позволило следствию связать трёх жертв и продвинуться в расследовании. Что ж, спасибо следователю Зимину» упустившему из виду, что Настя и Нюся знакомы, сегодня же после работы она заскочит к подруге соседки и всё выяснит. И версии, что все жертвы знали о существовании картины Левитана в стене музея, сбрасывать со счетов пока не будет. Немного подумав, Настя решила найти подход к семье Ивана Дубинина и выяснить, не собирался ли тот внезапно разбогатеть незадолго до своей смерти. Простите, что? Сидящая перед земиным женщина выглядела растерянной. Перекладывая бумаги на столе и начав оформление протокола, он наблюдал за ней, Непристально, разумеется. И эта ее растерянность не была напускной, наигранной. Арина Морозова действительно не понимала, что имеет в виду этот уже не молодой и достаточно грузный мужчина, вызвавший ее к себе в кабинет и задающий очень странные вопросы. Я спросил: "Есть ли у вас какое-то заболевание, которое лечит переливанием крови или какими-либо препаратами, изготавливаемыми из неё?" "А почему моя история болезни заинтересовала органы следствия?" Существует понятие медицинской тайны, как мне кажется. Арина Романовна, я следователь по особо важным делам, у которого сейчас находится в производстве дело о тройном убийстве. Так что чужими тайнами, хоть и медицинскими, хоть личными, хоть профессиональными, я интересуюсь не от излишнего природного любопытства. Непонимание, написанное на её лице, стало читаться еще более явно. В тройном убийстве я-то тут причём? Я думала, вы пригласили меня снова из-за картины Левитана. Я про убийство совсем ничего не знаю. А про Левитана знаете? Кажется, она рассердилась. Господин следователь, не ловите меня на слове. Меня зовут Михаил Евгеньевич. И вы вполне можете обращаться ко мне по имени-отчеству. Арина Романовна. Итак, я в третий раз повторяю свой вопрос. Не надо повторять. Я пока еще не в маразме. И с двух раз прекрасно все расслышала и поняла. Нет. У меня нет диагнозов, требующих регулярного приема препаратов крови. А какие диагнозы у вас есть? Простите, но здоровым человеком вы не выглядите. И «И таки я не понимаю, какое отношение мои болячки могут иметь к убийствам. Они даже со смертью Алексея Аркадьевича никак не связаны а уж с двумя другими бедными мальчиками тем более Арина Романовна хорошо хорошо у меня болезнь шгрена это аутоиммунное системное поражение соединительной ткани с вовлечением в патологический процесс желез внешней секреции болезнь шгрена да Синдром получил название в честь шведского офтальмолога Хенрика Шогрена, который впервые его описал. Сначала у меня начал прогрессировать ревматоидный артрит, а потом на его фоне развился этот неприятный синдром. Как видите, у меня поражены суставы, из-за чего я с трудом хожу. Слюнные железы потому что я постоянно испытываю сухость во рту и слезные железы мои красные глаза вы, вероятно, заметили болезнь крайне неприятная хотя и не несущая угрозы жизни вот качество её необратимо страдает с этим не поспоришь и как же вас лечит Арина Романовна Морозова снова посмотрела на него с изумлением. И Зимин хорошо понимал почему. Его вопросы не могут не показаться странными невиновному человеку. Да, именно с оговоркой про невиновность. Хотя эта женщина выглядит довольно искренней. Поручиться в этом невозможно. В Чужую голову, как говорится, не влезешь так же, как и всех пациентов, имеющих несчастье страдать моим недугом, специфического лечения, направленного на восстановление функции желез, не существует. Поэтому медицинская помощь больше симптоматическая и поддерживающая качество жизни. Капли в глаза, так называемые искусственные слезы, циклоспорин, снимающий воспаление, нестероидные противовоспалительные препараты, в довольно большой дозе, кортикостероиды, иммуносупрессоры. Недавно мне ввели в схему лечения плаквенил. Это препарат для лечения малярии, на который возлагались довольно большие надежды во время пандемии. Коронавирус, он, кажется, не убивает, но в моем случае немного помогает. И все же, какое отношение это имеет к вашему уголовному делу? Арина Романовна, вы в курсе, что у всех трех жертв неизвестного преступника была слита кровь? Да, я читаю интернет, она совершенно не волновалась. Задаваемые земным вопросы ее удивляли, но не тревожили. В этом он был уверен. Раз вы читаете интернет, то, возможно, видели информацию о том, что жительница Британии требуется мужская кровь, чтобы не ослепнуть из-за болезни. У нее ваш диагноз синдром Шёгрена. Вам не попадалась такая новость? Женщина по-прежнему оставалась совершенно спокойной. «Попадалась», — кивнула она. "Кажется, в начале лета она проходила на разных новостных ресурсах. Речь шла о том, что донорство в Британии перестало быть престижным, а потому больным не хватает препаратов. И что? Какое это имеет отношение ко мне?" В той статье которая, как вы признали, попадалась вам на глаза. Говорилось о сыворотке, которая делается из мужской крови и существенно облегчает течение болезни у людей с вашим диагнозом. Вы не спрашивали у своего врача, существует ли такой препарат в нашей стране? А вы, вопросом на вопрос ответила Морозова. Вы производите впечатление въедливого человека. Поэтому думаю и без меня прекрасно, знаете, что в России это экспериментальная сыворотка не производится и не используется. У нас синдром Шограна лечат по старинке. То есть спрашивали. Но, ну, разумеется, мое состояние довольно мучительно. Поэтому, наткнувшись на этот материал, я спросила своего лечащего врача: "Не слышала ли она о подобном методе?" Оказалось, что да, слышала, но у нас он не применяется. И вы удовлетворились этим ответом. Я приняла его к сведению. Морозова немного помолчала. "Погодите, Михаил Евгеньевич, Вы что, считаете, что узнав об отсутствии запатентованной сыворотки, я решила изготавливать ее сама, добывая при этом на улицах нашего города мужскую кровь? Простите, но вы в своем уме? Это же даже звучит абсурдно. От чего же от того, что эти статьи, которые тогда проскочили на разных ресурсах, не были не только научными, но даже научно-популярными, обычные жёлтые статейки в тысячи знаков не более. Из них никак нельзя было почерпнуть информацию о составе лечебной сыворотки и технологии ее изготовления. Не говоря уже о том, что производство лекарственных препаратов требует стерильности и лабораторных условий. Или вы считаете, что я, бодяжила чужую кровь на своей кухне, ни капли страха, только возмущение и изумление. Ничего больше. Зимин невольно вздохнул. Озвученная вслух версия действительно выглядела крайне бредово. Но что поделать, если никакой другой нет и в помине? Арина Романовна, что вы делали в ночь с 10 на 11 августа? Почему именно в эту? Впрочем, я каждую ночь делаю одно и то же: сплю в своей постели. Дело в том, что есть свидетель. Видевший вас в ту ночь неподалеку от места преступления в промежутке между часом тридцатью и часом 40 вышли по улице Октябрьской неподалеку от располагающейся там гостиницы и несли в руках эмалированный бидон. Морозова вдруг рассмеялась. Смех у нее оказался сухой, словно надтреснутый как будто железом по стеклу водили слушать его было неприятно Михаил Евгеньевич, боже мой, вы полагаете, что это я зарезала того несчастного мальчика и шла по улице с бидоном, в котором плескалась кровь? Я просто ушам своим не верю. Зимин бы тоже предпочел не верить. Вот только три трупа не оставляли ему право выбора. Арина Романовна, я буду вынужден произвести у вас дома обыск. Вы были знакомы с Алексеем Гольцовым и вхожи в его жилище. Вас видели неподалеку от места убийства Тимофея Лопатина. И вы вполне могли знать Ивана Дубинина, потому что его тетя — ваша соседка и приятельница. И при этом у вас болезнь Шёгрена. Ну и что? выкрикнул его собеседница. Это просто совпадение, которые ничего не доказывают. Вы можете осматривать мою квартиру сколько угодно. Там нет подпольной биолаборатории. Куда вы шли в ночь на 11 августа? И что несли в бидоне?» Я подкармливаю собаку, выпалила она. У нас стройка. В двух кварталах от нас возводят новый жилой дом. У железнодорожной насыпи, знаете, там у строителей живет собака. Большая дворняга с московской сторожевой в дальней родне. Я ношу ей еду, потому что рабочие с этим явно не справляются. При моей пенсии я не имею возможности покупать дорогой корм или мясо, но приобретаю на рынке кости и обрезки и варю кашу на костном бульоне и отношу пирату. Это собаку так зовут. Пират. Вы спросите рабочих, они и подтвердят. Но почему ночью? Да потому что в те дни стояла удушающая жара. При моём заболевании у меня и так постоянная сухость кожи и слизистых. Лучше всего я чувствую себя в дождь, а в жару мне очень плохо. И Я стараюсь не выходить из дома. В жаркие дни я выхожу на улицу ближе к вечеру. К счастью, у нас магазины допоздна работают. А потом я заношу продукты домой и отправляюсь проведать пирата. В тот день было особенно жарко. Я устала, пока ходила в магазин, и решила немного передохнуть, а потом отвлеклась и забыла отнести еду. Опомнилась уже в ночи. Мне не спалось из-за боли в суставах. Я вертелась на кровати и тут вспомнила, что пират остался голодным. Собралась и пошла на стройку. Возможно, это и было во втором часу ночи. Признаться, я не смотрела на часы. Своим знаменитым внутренним чутьем Зимин знал, что она сейчас говорит правду. «Кого вы видели на улице. Морозова пожала плечами. Никого. Улица была совершенно пустынна, что неудивительно для такого времени суток. Но понимаю, что там кто-то был. Раз вы утверждаете, что есть свидетели, которые видели меня с бедоном. Ваш путь пролегал мимо сквера перед гостиницей? Да, но я туда не сворачивала. Шла по тротуару. Конечно, мой преклонный возраст позволяет мне довольно безбоязненно передвигаться по ночному городу. Не думаю, что кому-то придет в голову ко мне пристать. Обрать, у меня совершенно нечего. Но все таки я стараюсь придерживаться освещенных мест и не забираться в кусты. Поверьте, я не ищу приключений. Осмотр Морозовской квартиры, как и подозревал Зимин, ничего не дал. Никаких следов биологических жидкостей или оборудования, на котором можно было бы изготавливать какие-то медицинские препараты. В ее небольшой однокомнатной квартире не обнаружили. Жила Ирина Романовна в одном из так называемых обкомовских домов, бывших в конце 80-х, начале 90-х годов прошлого века довольно престижными. Зимин не сдержался и полюбопытствовал, как именно одинокая Морозова умудрилась в свое время получить квартиру в столь престижном месте. Я не всегда была старой больной и столь неприглядной на вид, ответила она с горькой усмешкой. Когда я после аспирантуры вернулась в наш город и устроилась на работу в галерею, у меня была оставшаяся от родителей двушка в хрущёвке, располагавшаяся в Заречье. Родители мои рано умерли. Отец, пока я училась в институте, А мать, когда я уже была в аспирантуре. И у меня быстро начался роман с чиновником довольно высокого ранга. Ему нравилось думать, что его любовница искусствовед. Было в этом что-то возвышенное. В общем, он поспособствовал в получении мной этой квартиры. Она оказалась платой за то, что я так и не устроила свою личную жизнь. Этот человек был намного старше меня. Он жил в одном из соседних домов, так что ему оказалось очень удобно наносить мне визиты. Наша тайная связь длилась много лет. А когда он умер, я осталась одна, без семьи и детей. Такая вот грустная, хотя и не очень банальная история. Истории таки была банальная, не поспоришь. Зимин смотрел на эту немолодую женщину с явной печатью сильного нездоровья во всем ее облике и пытался представить молодую девчонку, имеющую покровителя, и не мог. Снежана бы сказала, что это эйджизм. А с Алексеем Гольцовым у вас не было романтических отношений. Морозова печально посмотрела на Зимина. У вас, Михаил Евгеньевич, сложилось обо мне неправильное представление. В моей жизни был только один мужчина, которого я любила. Так уж сложились обстоятельства, что сначала он не мог оставить семью и уйти ко мне, потому что это отрицательно сказалось бы на его карьере, а потом в этом уже не имелось особого смысла. Алексей Аркадьевич не был моим любовником, только коллегой, начальником, наставником. У нас были схожие взгляды на жизнь, на искусство. На жизнь мы смотрели как раз по-разному. Я всегда считала, что тех, кого любишь, надо прощать, чтобы они не натворили. А он не мог простить, потому даже сына из жизни вычеркнул. Его жена так и не смогла с этим смириться, бедняжка. Я уверена, что она от этого и ушла так рано, от горя. Вы не знаете, почему они поссорились? Морозова покачала головой. Нет, не знаю. Гольцово никогда про это не говорили, а я не спрашивала. Правда, в последнее время мне почему-то стало казаться, что Алексей Аркадьевич ищет путь к примирению с сыном. Земин навострил уши. Вот как? С чего вы это взяли? Мы с Алексеем Аркадьевичем в последнее время совсем редко виделись. Из-за моего самочувствия я свела общение с другими людьми к минимуму. Не хотела, чтобы меня видели такой. В общем, я была у него в конце июля. А до этого мы не встречались с зимы. И когда мы пили чай, ему кто-то позвонил на мобильный. Он услышал мелодию, и у него даже лицо изменилось, как будто посветлело. Он ответил на звонок, но сказал, что не один, поэтому перезвонит позже. В разговоре он назвал звонившего Ваней. А я помню, что у Гольцовых сына звали Иваном. Зимин снова навострил уши. Да, в материалах дела значилось, что блудный сын, совершивший какой-то проступок, из-за которого его отлучили от дома, звался Иваном Гольцовым, ныне Иваном Карповым. Вот только он утверждал, что с отцом по-прежнему не общался, и не верить ему у правоохранителей не было никакого резона, ни малейшего. Да и алиби на момент убийства Гольцова старшего у него имелось железное. Зато в материалах дела значился другой Иван. Третье жертва маньяка-вампира. Иван Дубинин. До этого момента между ним и Гольцовым не удалось установить ни малейшей связи. И вот этот звонок. Может все таки связь есть. А они с оперативниками просто плохо искали. Так или иначе, после допроса и осмотра квартиры Арине Морозовой предъявить было совершенно нечего. Строители, возводящие жилой дом и приютившие на стройке собаку, подтвердили, что раз в два дня бывшая директриса картинной галереи приносила пирату бидон с кашей. Это существенно облегчало строителям кормление собаки. Разумеется, подтвердить ее визит на стройплощадку в ночь на 11 августа работяги не могли, потому что в это время на стройке не оставалось даже сторожа. Зато контроль за тем, что происходило на площадке, обеспечивали видеокамеры, установленные по периметру. Раздобыв записи с них, Оперативник Костя Малахов увидел видео, датированное нужным им числом, и на нем Арину Романовну собственной персоной пролезающую в дырку между сетчатыми воротами и радостно встречаемую отчаянно виляющей хвостом собакой. На записи отчетливо был виден бидон в руках пожилой женщины, а также процесс выливания каши в миску. По всему выходило, что Морозова говорила правду. И фантастическая, но тем не менее вполне логичная версия произошедших убийств рассыпалась в труху. Нужно начинать все сначала. Что ж, следователю Зимину к такому не привыкать. Он никогда не был сторонником натягивания совы на глобус, то есть фактов на удобную ему версию. Нужно либо искать нового подозреваемого в окружении трёх жертв, либо считать, что их выбор преступник осуществлял рандомно. Зимин каждую ночь просыпался от тревожного ожидания телефонного звонка с сообщением о новом убийстве. Но шли дни, и ничего подобного не происходило. Видимо, убийца, кто бы он ни был, удовлетворил свою жажду крови оставался только вопрос надолго ли вечером в гости к нусе неожиданно и без предупреждения заявилась настя ты чего это да еще без звонка спросила Нюся, запирая за подругой дверь а если бы я на вечерней съемке была но ты же не на съемке!» — заметила настя снимая туфли на шпильке, И блаженно жмурясь от того, что ступни коснулись прохладного пола. Ох, как хорошо скинуть каблуки. Как же мало надо для счастья. Кроме того, не окажись тебя дома, я бы вернулась к себе. В соседний подъезд же идти, не на другой конец города. Просто у Дениса сегодня вечерняя смена и какой-то очень важный банкет. И мне не очень хочется сидеть дома в одиночестве. Нюся рассмеялась. Настюш, но я не настолько наивна. Ты живешь в соседнем подъезде уже несколько лет. Денис твой работает вечерами постоянно, несколько раз в неделю. А ко мне на огонек ты заглядываешь от силы третий раз. Так что давай, колись, что именно тебя привело. И да, никогда не понимала, как ты ходишь на таких каблучицах. Как по мне, так в кроссовках гораздо удобнее. Профессия обязывает. Успешный адвокат не может носить кроссовки. Я тебе уже говорила. Нюся мне Земин сказал, что ты поделилась со следствием какой-то важной информацией. У меня тоже есть важная информация. Может, обменяемся? Так вот, что тебя ко мне привело? Как тому Киплинга, несносное твое любопытство. Неуси снова засмеялась. Ладно, проходи в кухню. Я как раз ужинать собиралась, так что поедим вместе и все обсудим. Для начала скажи, почему это адвоката Пальникову заинтересовали мои показания? Я не могу раскрыть тайну клиента, строго предупредила Настя. Она прошла в кухню, уселась за стол у окна. И жадно втянула носом вкусный аромат жареной картошки и грибов. За сегодняшний день она не успела поесть, а раз дома не было Дениса, то не имелось и ужина. Так что Нюсина вежливое приглашение оказалось очень даже кстати. Значит, клиент все таки есть. В юридической академии Нюся училась хорошо. Глупой не была и выводы делать умела. Объехать ее на кривой козе будет непросто, даже такой звезде, как Анастасия Пальникова. Гостья вздохнула, видимо, признавая, что игру придется вести на равных. Между нами, не меняя тона, начала она. И только ради интересов дела. Ко мне обратилась девушка того несчастного, которого ты нашла в кустах. Она считает его смерть не случайной мол, убил его никакой не маньяк, а человек, который хотел устранить именно Тимофея Лопатина и никого другого. Как же никого другого, если он убил еще двоих, рассуждала Нюся, ставя перед подругой исходящую ароматным паром тарелку. Ешь, давай. Грибы мама с папой собирали. Только сегодня привезли, так что все свежее. Белые Настя втянула пар носом и снова блаженно зажмурилась. Видимо, простые радости типа прохлады ламината и аромата жареных грибов вызывали у нее именно такую реакцию. Да? Не отвлекайся, пожалуйста. Я не отвлекаюсь. Из-за набитого горяче рта получилось не очень разборчиво. Версия, что двух других укокошили для отвода глаз, выглядит явно несостоятельной. Но клиентка вбила себе в голову, что Тимофей незадолго до смерти готовился внезапно разбогатеть, и что именно из-за этого его убили. Насколько разбогатеть, Нюся умело смотреть в корень. Достаточно для того, чтобы планировать свадьбу и медовый месяц на Мальдивах. Неплохо оценила перспективы Нюся. И я так понимаю, что разбогатеть он все таки не успел. Нет, потому что никаких денег при нем не нашли. Только помолвочное кольцо. К слову, довольно простенькое и недорогое. Не будущие фамильные бриллианты. В общем, подруга, давай, рассказывай. Что ты такого интересного рассказала следователю Зимину? Вдруг твоя информация подтверждает или опровергает версию моей клиентки. Скорее опровергает, подумав, ответила Нюся и тоже села за стол с тарелкой в руках. Понимаешь, я в прошлый раз побоялась тебе рассказать, чтобы ты не подняла меня на смех, Но Толик отправил меня в полицию. Я, кстати, разговаривала не со следователем, а со старшим лейтенантом Малаховым. Видимо, он счёл мою информацию важной. И доложила о ней по инстанции. Что ж, я этому рада. Косте? Он хороший мальчик, правильный, чинно сообщила Настя. Вот только скажи мне, подруга моей юности, как так вышло, что ты постеснялась рассказать мне то, что доверила Болонину? Как по мне, так он болван редкостный. Ты всегда предвзято к нему относилась, заступилась за друга Нюся. Никакой он не болван просто несчастный человек, который никак не может определиться в жизни из-за тирана отца. Ты себе представить не можешь, как тот его унижает, да еще прилюдно. Нюся. Настя отложила вилку и чуть изогнула бровь. У каждого из нас, слава богу, достаточно непростые родители. И у тебя, и у меня. Но ничего Как-то нам это не помешало строить свою жизнь так, как мы считаем нужным. Я адвокат, и к моим успехам не имеет никакого отношения тот факт, что моя мать знаменитая Инесса Перцева. Ты известный и талантливый фотограф, чьи работы можно увидеть на обложках мировых журналов. И то, что у тебя успешный отец, никак не сказалось на том, что ты делаешь. Но ну, хотел он, чтобы ты диплом получила. Ты закончила академию, но дальше-то ты пошла своей дорогой. И что же Балонину мешает на третьем десятке жить своим умом? Не знаю. Я не хочу никого судить. Ладно, мы отвлеклись. Твой Балонин к происходящему никакого отношения не имеет. Поэтому выведем его за скобки и вернемся к нашим баранам. Итак, Что то рассказала Косте? После того, как ее версию благосклонно воспринял, да еще и передал руководству старший лейтенант Малахов, рассказывать было легче. Неуся коротко и четко сообщила подруге про синдром Шёгрена, статью в интернете и старуху с бидоном, виденную ею неподалеку от места преступления. Да, похоже на правду подытожила Насти, когда она закончила. Дело в том, что я видела в компьютере Лилии Лавровой, что она изучает случаи использования в медицине фибринолизированной, то есть трупной крови. Я потом тоже почитала про это в интернете. И выяснилось, что сейчас она вообще не используется. Но преступник или преступница мог об этом не знать, наткнуться на ту же статью, что и ты и решить поправить пошатнувшееся здоровье подобным варварским способом. Что ж, теперь я понимаю, почему Зимин меня отшил. А он тебя отшил? Еще как. Если есть человек с редким заболеванием, который в момент преступления был неподалеку, а у всех трех жертв одна группа крови, значит, убили их именно по этой причине а не потому, что один из них внезапно хотел разбогатеть. А вдруг это взаимосвязано, встрепенулась Нюся. А что, если этот человек убийца? Сначала обещал заплатить за кровь, а уже потом, когда жертва пришла в назначенное место, решил сэкономить. Или денег у него не было, и он с самого начала не собирался платить. Просто обвел доверчивого Тимофея вокруг пальца. На самом деле, мы можем это выяснить. Как? Я хотела поговорить с родственниками третьей жертвы. Если выяснится, что Иван Дубинин тоже надеялся на какие-то внезапные доходы, то ты вполне можешь оказаться права. А как найти этих родственников на кладбище? Я, кстати, поехала на похороны Тимофея. Почему-то посчитала, что должна. И это было очень тягостное зрелище. Неуситы, ты гений. Я, конечно, хотела воспользоваться своим давним знакомством с дядей Ваней Буниным, возглавляющим городское УВД, но не буду. Пожалуй, полить контору у Дубинина послезавтра, девятый день. А значит, мы точно застанем у могилы всех его скорбящих родственников и сможем с ними поговорить. Мы? А ты что, не хочешь поехать со мной? Неужели тебе не интересно? Неуси было очень даже интересно. В чём она сама себе честно и призналась? Что ж ей повезло, что Анастасия тоже ведёт своё расследование. Во-первых, вдвоём не так страшно, а во-вторых, две головы гораздо лучше одной. Вместе с Настей Пальниковой они быстро раскрутят это дело. Главное, никому про это не говорить. Строго предупредила ее подруга. В том числе твоему драгоценному Толику. Знаю я его, растрезвонит на весь белый свет. А мне совершенно не улыбается видеть Зимина в гневе. Да и маму волновать я тоже не собираюсь. Нюся клятвенно заверила, что ничего никому не скажет. И через два дня они с Настей отправились на кладбище. Подруга, пользуясь своими связями, Заранее выяснила, где именно похоронен Иван Дубинин. Так что плутать между могил им к счастью не пришлось. Нюсе было неловко, она искренне считала неудобным приставать к людям в такой момент и в таком месте. Но Настю Пальникову подобные мелочи не смущали. Когда и было надо, подруга перла к цели словно танк. У ней все подобные вызывала уважение, но сама она так не умела. Выждав, пока скорбная церемония подойдёт к концу, и собравшиеся потянутся к ожидающим их неподалёку машинам, Настя вышла из-за кустов, в которых они с Нюсей стояли. Догнала жену Дубинина и тронула её за рука в чёрной блузки. Простите, пожалуйста, можно мне с вами поговорить? Худенькая женщина с морщинистым, рано постаревшим лицом, выглядящая явно старше своих сорока лет, повернулась на её призыв. "Да, пожалуйста. А вы кто? Я адвокат. Вот моя визитка. Меня зовут Анастасия Пальникова. Я представляю интересы Марины Лукьяновой, невесты Тимофея Лопатина, убитого так же, как и ваш муж. А это моя коллега, тоже юрист. Да-да, я слушаю. Татьяна Дмитриевна, скажите, пожалуйста, ваш супруг незадолго до своей гибели не говорил о том, что собирается получить большую сумму денег? Нюси изумилась тому, что Настя, оказывается, знает, как зовут жену убитого. Вот что значит хорошо готовиться и не упускать из виду ни одной мелочи. И коллега ее догадалась представить И главное, не соврала, просто не сказала всей правды. Дубинина, похоже, удивилась не меньше. Вот только чему? Осведомленности по поводу своего имени или вопросу про деньги. Откуда вы знаете? спросила она и махнула рукой сопровождающим ее родственникам. Подождите меня у машины, я скоро приду. Мне вот с девушками поговорить надо. Дело в том, что Лопатин перед своей смертью собирался получить большую сумму денег. Да-да. И мой Ваня тоже. Понимаете, мы ремонт затеяли. Давно собирались, копили, но не учли, что цены так сильно вырастут. И наших денег только-только на стройматериалы хватит. Да и то не полностью. Конечно, Ваня многое своими руками мог делать: обои клеить, плитку класть, ламинат Но потолки без необходимого оборудования не натянешь и лоджию не стеклишь. В общем, мы всё необходимое купили, часть работ сделали, а потом всё встало. Я расстраивалась, конечно. Так этот ремонт бесконечный и надоел, и бардак его сопровождающий. И тут Ваня пришёл с работы и сказал, что скоро у нас будут деньги, чтобы всё закончить. И не сказал откуда. Нет, я спросила, но он ответил, что ему предложили хороший приработок. Приработок? В шиномонтаже? Он не сказал, где. Но вряд ли в шиномонтаже. Сейчас же лето, не сезон. Это в октябре все колёса переобувают, и тогда зарплата в разы больше, а в августе такого ждать не приходится. Да, действительно. И когда это было? За три дня до того, как Ваня, как его убили. Женщина горько заплакала. Настя снова тронула её за рукав. Татьяна Дмитриевна, у меня будет к вам просьба. Вы, пожалуйста, позвоните следователю и расскажите ему всё, что только что рассказали нам. Это может быть важно. У вас ведь есть его телефон. Да, он оставлял визитку. Вот и хорошо. Пожалуйста, не забудьте. Эта информация может помочь в поимке убийцы. Да, конечно, я сделаю. Я же понимаю. Расставшись с вдовой Дубинина, девушки сели в машину. У Нюси зазвонил телефон. Это был старший лейтенант Малахов, и она обрадовалась его звонку так сильно, что даже сама удивилась. Здравствуйте, Костя, торопливо сказала она в трубку. Вам удалось узнать что-то новое про ту женщину с бедоном. Можно и так сказать. Это оказалась бывшая директриса областной картинной галереи Арина Морозова. Правда, в ее бедоне не было никакого криминала. Она живущую на стройке бродячую собаку подкармливает. По ночам, извитительно уточнила Нюся. Да по-разному. Нюся, если хотите, то мы можем с вами встретиться, и я вам обо всем расскажу. Конечно, хочу, согласилась Нюся. Мне же интересно. Она хотела предложить встретиться в модной кофейне неподалеку от своего дома, но вовремя спохватилась, что финансовое положение ее визави может не позволять ему ходить по таким заведениям. Да и вопрос, кто платит, мог тоже быть вполне непраздным. Нюся не любила ставить других людей в неловкое положение, да и сама попадать в него не стремилась. А потому пригласила Малахова после работы приехать к ней домой. Вы же голодные будете, а я вас покормлю, заодно и поговорим. Он принял это предложение с радостью. На то мы договорились. Слушай, подруга, а у тебя что, с Костей Малаховым роман наклёвывается? Спросила у Нюси Настя, когда она положила трубку. С чего это ты взяла? До да того, что он тебе позвонил без всякой причины, а ты ему в ответ свидание назначила. Когда это я ему свидание назначила? Да только что. Никакого свидания я не назначала, рассердилась Нюся. И вообще, это же для пользы дело. Тебе же наверняка интересно узнать, как идет расследование, а Костя нам об этом расскажет. Возможно, согласилась Настя, подумав. Он ещё не успел затвердеть до состояния цельного монолита, как Зимин. В Константине еще можно найти что-то человеческое. Так что глядишь и проболтается. Что он, кстати, успел тебе рассказать? Нюся поведала новости про старуху с бидоном. Вот тебе раз, задумчиво пробормотала Настя и тронула машину с места. Ну ты смотри как всё один к одному складывается. Один из убитых бывший директор картинной галереи. И на месте преступления замечен другой бывший директор картинной галереи. И эти люди будут мне говорить, что такое совпадение случайно, и убийства не имеют никакого отношения к найденной картине Левитана. Как говорится, свежо предание, доверься да с трудом. Да, связь, пожалуй, действительно есть. Нюся пристегнула ремень, потому что ездила Настя Пальникова очень быстро, практически безбашенно. Вот только она может быть нелинейной, а гораздо более сложной. Так что не удивляйся, пожалуйста, что я собираюсь встретиться с Константином, и всё хорошенечко выспросить. Ну да, ну да. Улыбка у Насти была хитрая, всё понимающая. Нюся предпочла замять разговор для ясности. Костя пришел в назначенный час. Принес упаковку с эклерами и бутылку белого вина. "Негоже являться в гости с пустыми руками", пояснил он. Ужин Нюся решила приготовить простой, не изысканный. Просто нажарила котлет, запекла в фольге картошку с сыром, нарезала овощной салат. Сытно и ни к чему не обязывает нечего пугать гостя любовью к фуа-гра, устрицам и креветкам нет вышеперечисленная Нюся очень даже любила но всему свое время и место в том числе и деликатесам за ужином Костя рассказал ей то, что они узнали о барине Морозовой информации надо признать было не густо пожилая женщина утверждала Что не собиралась лечить своё заболевание с помощью сыворотки из компонентов крови, хотя признавала, что о методе таком читала. Никакой подпольной лаборатории у неё дома не нашли. Но это тоже ничего не доказывало. Помогать готовить сыворотку ей мог какой-нибудь знакомый врач. То, что она кормила собаку и в бидоне была каша, подтверждали записи с камеры видеонаблюдения. Но алиби на время убийства это все равно не обеспечивало, по крайней мере, на взгляд Нюси. Немного посомневавшись, потому что с Настей она это заранее не обсудила, Нюси рассказала Константину об их поездке на кладбище и поделилась раздобытой там информацией. Долг был платежом красен, да и скрывать от своего нового знакомого хоть что-то она не хотела. Нечего ей скрывать. Понимаешь, обе жертвы незадолго до смерти говорили своим близким, что собираются разбогатеть, но источник внезапного дохода не раскрывали. Вдруг это тоже связано с картиной. По крайней мере, моя подруга, адвокат Настя Пальникова, так считает. Я к Настасиной интуиции привык относиться с уважением, согласился Костя. Было одно дело, в котором мы с ней пересекались. Она очень вдумчиво работает. Против воли Нюся почувствовала легкие уколы ревности. Конечно, Настя опытный юрист, за спиной которого немало уголовных и административных дел, а она кто? Простой фотограф, пусть и с юридической академией за плечами. Конечно, Косте с Настей должно быть интереснее. Да и внешне она более яркая. Чего уж скрывать? Правда, в жизни Насти Пальниковой была такая постоянная величина, как Денис Менделеев. Так что ловить старшему лейтенанту Малахову там совершенно нечего. А в этом месте своих размышлений Нюся почувствовала облегчение. Неожиданный звонок в дверь застал ее врасплох. Это еще кто? Она никого не ждала. За дверью оказался Толик, К счастью без Тобика на поводке. Надо же, сдерживает своё обещание не грузить её какое-то время своей собакой. Молодец. Тебе чего спросила Нюся, потому что в её планы на сегодняшний вечер Толик не вписывался. Мне пожрать, сообщил друг жизни радостно. Дома шаром покати, готовить лень. А у тебя всегда можно получить свою пайку. Я же знаю. Толь, а тебя не учили звонить и предупреждать о своем визите? осведомилась Нюся, стоя в дверном проеме и не давая Толику пройти внутрь. Я сегодня занята, так что извини, накормить тебя не смогу. Да ладно тебе. Он отодвинул ее и бесцеремонно прошел прошёл в глубь квартиры. А тебя вкусно пахнет. Значит, ужин есть. «А гости твои мне без надобности. Они мне не мешают. А то, что ты им мешаешь, в твою голову не приходит, Нюся начала злиться. Я тебе человеческим языком повторяю: сегодня я не буду тебя кормить. Здравствуйте, на пороге коридора появился Костя. Нюсь, что-то случилось? Нет, что может случиться? за неё ответил Толик. Давайте будем знакомиться. Я друг детства этой пигалицы. Зашел, чтобы она меня покормила по старой дружбе. она меня не пускает, видимо, из-за вас стесняется. И ничего я не стесняюсь. Ты просто лишний. Да ладно, Нюся. Не будем же мы выгонять на улицу голодного человека. Костя, похоже, был настроен вполне дружелюбно и ни малейшей ревности не испытывал. Последняя Нюсю неожиданно расстроила. Да что это с ней в самом-то деле? Никогда ей не хотелось, чтобы мужчины из-за нее распускали павлиньи хвосты и устраивали петушиные бои. А тут вдруг захотелось. «Проходи в кухню, мрачно сказала Анатолику и заперев дверь припечатала: "Вымогатель